Красивого платье я не взяла, а то, что предусмотрительно сохранила у Лиры Саманти с восемнадцати летия, оставила на бал невест. Ведь никто не собирался покупать мне нового, но на прием научного совета надела скромное, прямое, темно-синее платье длиной до колен и единственные туфли на маленьком каблучке. И все равно получила массу заинтересованных взглядов ото всех, даже некоторые хамони неотрывно следили за мной. Строенных и хрупких девушек было не мало, но я с густыми рыжими волосами, шелковой гладью покрывающих спину до поясницы и большими зелеными глазами буквально притягивала взгляды. Едва успевала опускать глаза, чтобы не натыкаться на любопытных мужчин. Все это льстило, но главное, что мою работу с наставником, ту, что касалась приобретенной пигментации кожи, посчитали интересной и перспективной. Значит, меня утвердят стажером на книс. Осторожно полюбопытствовала я у Адриана, когда мы выходили из зала научного совета после защиты своих работ. Окончательный список утвердят после результатов итогового теста. Наставник казался уверенным, но каким-то задумчивым и отстраненным. Он весь прием смотрел на меня издалека, но так и не подошел. Я старательно делала вид, что интересуюсь исследованиями своих будущих коллег из других колледжей. и не смотрела в его сторону. Однако только заметив рядом с Адриано пышногрудую русоволосую женщину человека, с которой он разговаривал очень дружелюбно и слишком долго задерживал взгляд на ее глазах, я перестала улавливать, что говорят коллеги, и стала перемещаться по залу от одного к другому, чтобы оказаться ближе к паре. Они смеялись и шутили. На челнок я садилась раздраженная, но молчаливая. Адриана завёл с группой научную беседу на какую-то спорную тему. Звучало много новых гипотез и смеха. Он и от меня ждал участия, но я лишь равнодушно отводила взгляд к иллюминатору. Ненавижу космос. Пустой, холодный, бездонный. Как можно в нём жить и работать? Когда-нибудь у меня будет маленький уютный дом, и тидовый сад, и никого лишнего вокруг.